Глава третья. Достичь и удержаться. Позиция лидера. Я часто получаю письма с вопросами о том, как стать успешным руководителем, как дать понять подчиненным, кто тут главный. Ни для кого не секрет, что если бы лидерские качества проявлялись у нас просто в результате того, что был подписан приказ о нашем назначении руководителем, Никаких проблем не было бы. Но нередки ситуации, когда новоиспеченный начальник не может выстроить отношения в коллективе, добиться уважения, не знает, как держать себя с сотрудниками. Конечно, большую роль играют задатки, которые есть у нас от рождения. Кто-то сполна наделен тем, что сейчас принято называть лидерскими качествами, кому-то досталось их меньше, Можно ли научиться этим качествам, развить их у себя? Конечно, те задатки, которые получили от природы, во многом определяют наши возможности и склонности. Но даже те, кто не жалуется на свою способность управлять подчиненными, оказывать влияние на людей, налаживать работу на заводе или в офисе, не всегда могут справиться с неожиданно возникающими проблемами и конфликтными ситуациями. Поэтому глава посвященная тому, каким должен быть лидер и как успешно управлять коллективом, будет полезно всем. Цитата. Лидер – это человек, который всегда слушает голос совести. Именно голос совести дает нам возможность не бояться других людей. Качество истинного лидера. Начнем мы с такого важного, необходимого понятия, как ответственность. Именно с ней, прежде всего, связана наука управления. Согласно ведическому знанию, ответственность – это взятие на себя части кармы тех людей, за которых ты отвечаешь, как начальник, как супруг, как родитель, опекун или старший родственник. Веды говорят, что ответственность в основном ложится на плечи мужчин, То есть, например, если мужчина берет замуж девушку, он отвечает за ее духовную жизнь, за ее материальное состояние. Ответственность также берет на себя любой руководитель, который создает предприятие и принимает на работу людей. Ответственность на себя берет любой офицер, у которого в подчинении есть солдаты. Ответственность берет на себя любой человек, который учит кого-то, преподаватель в школе или в университете, он ведь отвечает за те знания, которые дают ученикам. Таким образом, все, у кого есть подчиненные, все, кто является старшим, все эти люди берут на себя ответственность за других. Важно понимать, что если они при этом будут делать то, что может вызвать деградацию сознания подчиненного им человека, то в этом случае они будут нести очень серьезное кармическое наказание. То есть произойдет насильственное внедрение в жизнь плохой кармы, что непременно принесет им страдания. Поэтому любое руководство – это и ответственность, и очень серьезное кармическое испытание. Еще один важный момент. Следует знать, что не каждый человек способен быть руководителем. Эта способность означает, прежде всего, присутствие силы. Речь не о способности таскать тяжести. Речь о гораздо более важном явлении. Как определить, что сила у человека имеется? Самый простой способ – понаблюдать, как он реагирует на грубость. Хорошо, если он остается невозмутимым, ведь невозмутимость перед лицом грубияна – один из главнейших признаков силы. Конечно, я не советую грубить всем подряд, проверяя, сильный перед вами человек или нет. Просто обращайте внимание на то, кто и как ведет себя в стрессовых ситуациях. Если он держит удар, не опускается до того, чтобы уподобиться хаму, значит, лидерские качества у него присутствуют. Какие качества характера нужно развивать руководителю? Первое качество, самое важное – это сострадание. Сострадание – это не слезливость и сентиментальность. Это качество сознания, которое определяется сильным желанием помочь. Но важно знать, что если человек сам не хочет, чтобы ему помогли, значит, помогать не нужно. Поэтому лидер должен сначала проверить – Хочет человек помощи или нет? Если нет, навязываться не надо. Сострадание состоит из чуткости сердца и способности передать силу. У некоторых людей есть сила, но чуткости сердца нет, и они пытаются эту силу передавать даже тому, кто их об этом не просит. Человек уже дает понять, что помогать ему не надо, советов давать тоже не надо, но слышит в ответ «нет». «Ты будешь меня слушать, я могу тебе помочь, ты должен поступить именно так. Мои советы дорогого стоят». Это не сострадание, это сухость сердца. Кстати, многие родители, к сожалению, пытаются воспитывать своих детей именно таким способом. «Я тебе сказал, и ты должен сделать так. Я лучше знаю, как надо». Но сначала нужно разобраться, насколько ребенок открыт вам, хочет ли он вас слушать. Если он не хочет этого, значит, ваш банк доверия пуст. И сначала нужно наладить позитивный контакт. Точно так же и руководитель не должен пытаться сразу же начинать чему-то учить или даже поучать своих подчиненных. Ведь для того, чтобы человек начал вас слушать, даже если ему действительно требуется помощь, надо сначала предстать перед ним в хорошем свете. Если у вас нет хороших качеств, то чему вы можете научить? Цитата. Все, у кого есть подчиненные, все, кто является старшим, все эти люди берут на себя ответственность за других. Вот мы и вернулись к тому, что лидеру необходимо прежде всего обладать определенными качествами характера. Два мы уже назвали – это сила и сострадание. Следует также отличать сострадание от слабости сердца. Слабость сердца, например, заставляет потакать человеку, который предлагает какую-то выгодную сделку, а лидер – это тот, кого невозможно купить. Если вы чувствуете, что у вас есть такая слабость, то есть вы можете отступать от буквы закона ради каких-то выгодных предложений, знайте, что взять предложенное вы можете, но при этом очень многое потеряете. Вы потеряете способность руководить, потому что человек, давший вам взятку, преподнесший дорогой подарок, уже не будет относиться к вам как к лидеру. Он будет считать, что купил вас и, в общем-то, будет прав. Слабость сердца делает лидера уязвимым, пробивает в нем брешь, которая не дает возможности руководить. Ведь подчиненный, который дал руководителю взятку, вряд ли будет об этом молчать. Пройдет немного времени, и он даст кому-нибудь совет. «Да что ты волнуешься? Наш начальник очень любит деньги. Просто занеси ему конверт». Не говоря уже о том, что взятка противозаконна, Такие вещи сразу снижают авторитет руководителя. Хотелось бы уточнить. Речь идет не только о деньгах, но и о каких-то сомнительных услугах. Например, руководителю предлагают «возьми меня на работу, а мой родственник за это будет тебе выдавать, например, разрешение на торговлю». У многих почему-то есть такая странная уверенность, что взятка – это только деньги. Нет, на самом деле неподкупный человек не принимает от доброжелателей, так называемых, не только деньги, но и предложения об оформлении документов вне очереди, о разрешениях, он не примет никаких подношений, которые ему предлагают в обмен на благо, находящееся в его руках. Следующее необходимое качество – твердость характера. Из чего она складывается? Первая составляющая – вера. Руководитель, да и любой человек в принципе, должен во что-то верить. И вера эта должна быть на чем-то основана. Я не имею в виду своды законов. Закон, конечно, надо исполнять, но вера – это в первую очередь то, что связано с моралью и нравственностью. У лидера Всегда должно быть четкое понимание нравственных законов. Сейчас, к сожалению, руководители часто ограничиваются тем, что изучают законы государства, но эти законы играют лишь вспомогательную роль. Поясню свою мысль. Например, мой подчиненный совершил какой-то проступок. Я говорю ему, согласно кодексу такому-то, ты должен сейчас получить такое-то наказание. Даже если сам подчиненный понимает, что он виноват и что наказание справедливо, человеческие отношения между нами будут уничтожены. Потому что способность применять закон означает силу, но невозможность расположить к себе человека. Он будет или бояться, или злиться, или постарается подальше держаться от такого руководителя в том случае, когда сила применяется без любви, без доброты, без сострадания. Для твердости характера и для того, чтобы подчиненные уважали вас, вам необходимо вооружиться не только законом. Ваша уверенность и ваша вера должны основываться на каких-то древних священных писаниях. Библия, Веды, Коран, Тора – подобные источники должен изучать каждый, кто хочет управлять людьми, быть лидером не по приказу, а благодаря вере, твердости характера. Ответственности. Лидер должен твердо знать, что он поступает по воле закона, не только государственного, но и высшего, божественного закона. Вопросы из зала. То есть у священника больше твердости, чем у прокурора? Ответ Олега Тарсунова. Я бы не стал сравнивать, просто у них... У твердости их разная природа. Когда священник, например, порицает вас за неприглядное поведение, это не вызывает страха, отчуждения, а вызывает скорее чувство благодарности, уважения к этому человеку. А вот твердость прокурора вызывает страх. В чем заключается его твердость? Да, он может добиться для человека наказания, лишить свободы, Эта твердость вызывает ощущение страха. Он как бы сеет вокруг себя плохую карму. Если ты действуешь на основании государственных законов, это еще не значит, что ты будешь иметь хорошую карму и будешь счастлив в своей жизни. Итак, если первая составляющая твердости характера – вера, то вторая – это аскетизм. В описании этого качества нам не обойтись без слова должен. Лидер должен вести достаточно суровую жизнь, вставать очень рано, делать физические упражнения, совершать молитву. Его питание должно быть строгим и скромным. Он должен стараться контролировать свой ум, он должен желать всем счастья. Немного практики для всех. Это очень важный момент. Какие бы неприятные подчиненные вам не достались, а в жизни бывает всякое. Если вы чувствуете, что кто-то уж очень вам не нравится, значит, нужно немедленно начать желать счастья этому человеку, чтобы снять с себя психическую нагрузку. Причем желать не с сарказмом «Да чтоб ты был здоров, негодяй», а совершенно искренне, понимая при этом, что пожелание зла, как бы неприятен человек ни был для вас, Ударит прежде всего по вашей собственной жизни и по вашему собственному здоровью. Аскетизм – это прежде всего внутренняя сила. Казалось бы, какое дело подчиненным до того, аскет их начальник или нет? Но давайте начнем с того, как выглядит неаскетичный человек. Он дряблый, расслабленный. Он не может ни на чем сосредоточиться. У него ленивые мысли, ему трудно рассуждать, он выглядит неуклюже, ведет себя расплывчато, не может формулировать свои мысли, у него нет твердости в голосе. Вы хотели бы подчиняться такому человеку? Наверное, нет. Представить его в роли руководителя сложно. Аскетизм дает силу и выносливость, возможность ставить перед собой обеты, обещания, цели и выполнять их. Сила аскетизма дарит человеку решительный взгляд, прямую осанку, твердый голос. Аскетизм дает уверенность в своих силах, открывает возможности быть здоровым, легче переносить сложные ситуации. Немного практики для всех. Практики в буквальном смысле. Призываю всех руководителей заниматься хатха-йогой. Хатха-йога ⁇ это упражнение, которое увеличивает психическую силу. Силу физическую можно увеличивать при помощи гимнастики, бега, занятий в спортзале, а хатха-йога дает психическую силу, способность терпеть душевную боль, долго трудиться в состоянии психического напряжения, способность концентрироваться. Поэтому я всегда советую любому лидеру, начальнику, руководителю заниматься хатха-йогой не меньше 40 минут в день. Еще одно необходимое лидеру качество – нежелание тратить много времени на разговоры. Ему не следует много говорить, уговаривать кого-то. если руководитель обладает силой, верой, состраданием, Он сможет влиять на подчиненных без долгих уговоров и объяснений, потому что его способности и его влияние будут ощущаться сразу. Конечно, если у начальника нет качеств, которые мы с вами сейчас рассматриваем, ему придется и уговаривать, и упрашивать. Но сам процесс уговоров – это уже поражение. Когда вы кого-то упрашиваете что-либо сделать, разъясняете очевидные вещи – Человек чувствует вашу психическую слабость. Конечно, нужно грамотно ставить перед подчиненными задачи, обрисовывать цели, которых они должны достичь, но грамотному руководителю, обладающему силой и авторитетом, не нужно никого уговаривать и несколько раз возвращаться к характеристике задач. Его понимают быстро и с полуслова. Его уважают. А основа уверенности такого руководителя – сила, Невозмутимость, аскетизм и вера. Немного практики для всех. Развивайте память. У меня есть хороший знакомый, который не только активно занимается духовными практиками, но и руководит большими предприятиями. Я лично видел, как он ведет себя с подчиненными. Во-первых, его очень уважают, он никогда никого не обидит, не осудит зря, он всегда обращается с людьми по-доброму. С каждым человеком имеет личные отношения. Он знает всех своих подчиненных по имени. Он знает, у кого какая семья, у кого что случилось. Это очень важное качество для руководителя. Во-первых, вы показываете людям, что они вам не безразличны, а это вызывает большое уважение. Во-вторых, когда вы в курсе происходящего с вашими сотрудниками, вам самим будет легче управлять. В-третьих, хорошая память – часто избавляет от необходимости вести ежедневники и дает возможность решать на ходу те проблемы, которые заставили бы человека с плохой памятью сначала сверяться со справочниками и документами и только потом действовать. Следующее важное для лидера качества правдивость, честность. Об этом уже говорилось вкратце в предыдущих главах Но это лишь доказывает важность этого качества. Когда человек правдив, он вознаграждается за это сильнейшей проницательностью, способностью угадать, где кроется проблема – в коллективе, в производственном процессе, в финансах, в перспективах развития. Возможно, у вас уже созрел вопрос. Вот уже несколько минут подряд я слушаю о том, каким должен быть лидер, но ни слова нет о том, каким будет результат. Допустим, я постараюсь воспитать в себе аскетизм, силу, твердость характера, но что мне это даст? Не проще ли просто прийти на завод, в офис, в школу, в любое учреждение, в котором я работаю, и рявкнуть на сотрудников как следует? кстати, именно такой вопрос мне задали на одной из встреч со слушателями. Мол, главное построить сотрудников, а занимаетесь ли вы йогой или читаете ли священные книги, им совершенно безразлично. Ну, во-первых, рявкнуть и построить значит показать отсутствие силы в характере. Чуть раньше вы прослушали уже о том, что одно из самых замечательных качеств лидера — способность не отвечать хамством на хамство, грубостью на грубость. А если вы начинаете рявкать, лишь войдя в дверь, вы не приобретете ни уважения, ни авторитета. А во-вторых, подчиненные не должны прятаться по углам от крика начальника, они должны верить своему лидеру. Эта вера дает возможность терпеть временное отсутствие зарплаты, ведь кризис может случиться в любой момент, переносить конфликты с недовольным чем-то клиентом. На самом деле на этом строится вся идея существования предприятия. Каждое предприятие имеет свою карму. И согласно карме, в каждой структуре время от времени наступает такая ситуация, что предприятие может развалиться. Не потому, что оно плохое или сотрудники глупые. Просто настал такой момент. Помните, что вы слушали в предыдущей главе о временной и тяжелой карме в соответствии с разными планетами? Речь шла о том, что такое иногда нужно просто пережить. Так вот, на заводах, на предприятиях, в офисах, в швейных мастерских, в поликлиниках и частных компаниях Время от времени возникает такая негативная карма, которая грозит развалом. Но не развалиться предприятию помогут только способности лидера, только уважение сотрудников к нему, только его авторитет. Если человек держит удар, не опускается до того, чтобы уподобиться хаму, значит, лидерские качества у него присутствуют. Такая цитата. Допустим, нет денег на выплату зарплаты, вышло из строя оборудование, нет возможности его поменять. Есть много причин, но все эти причины приходят астрологически, они не случайны. И в таких ситуациях проверяются качества лидера. Если лидер сильный, подчиненные не будут суетиться, они будут спокойно продолжать выполнять свои обязанности. Так было, например, у Суворова. Этот военачальник с небольшой армией побеждал многотысячные войска противника только благодаря тому, что ему верили как Богу. У него были прекрасные лидерские качества, он был очень твердым, аскетичным человеком, никогда не выделялся среди окружающих, вел простую жизнь, а это важнейшее качество лидера. Суворов одержал множество побед, не потерпел ни одного поражения на поле боя потому что солдаты доверяли ему. Вот и ответ на ваш вопрос, зачем развивать лидерские качества. Репрессиями и криками такого не добьешься. Кстати, очень важно, как лидер выглядит, как он одет. Казалось бы, если даже встречают по одежке, провожают-то все равно по уму. Но это не совсем так. От внешнего вида руководителя очень многое зависит. Руководителю, лидеру желательно одеваться в классическом стиле. Он не должен носить вещи, которые являются, как говорят, последним писком моды. Классический стиль одежды означает приверженность законам, указывает на то, что для человека важнее правила, а не вопросы о том, что будет помоднее и что будет покрасивее. Женщина это или мужчина не имеет значения. Также руководитель не должен ходить в старой рваной одежде. Ведь если человек не способен уследить за собственной одеждой и привести ее в порядок, то как же он будет управлять коллективом? Если ему наплевать на собственный внешний вид, как же он будет решать проблемы предприятия? Не рекомендуется лидеру носить и слишком дорогую одежду – Потому что человек, одетый очень дорого, действует отталкивающе, вызывает мысль, если он столько денег тратит на костюмы, то не будет ли он запускать руку в бюджет предприятия? Наказание. Иногда оно необходимо. В этой главе мы уже обращались к понятию «слабость сердца». Она может выражаться также в неспособности лидера «наказывать», а наказание – это очень важная и очень сложная тема. Иногда руководитель размышляет так. «Если я не накажу, это будет лучше, чем если накажу». Но это неверная точка зрения. Например, если сотрудник после нескольких предупреждений не хочет исправляться, лидер обязан его наказать – Иначе у него будут большие проблемы. Может даже предприятие развалится. Мне недавно во время встречи со слушателями один посетитель рассказал, что у него на работе начальник поощрил преступление своего подчиненного, покрыл его растрату. И в результате предприятие попросту начало разваливаться. И это не случайно. Лизер, по закону кармы, взял плохие качества характера подчиненного на себя – Поэтому нужно помнить, отказываясь от наказания там, где это на самом деле необходимо, мы ведем весь коллектив в никуда. Если лидер не наказывает, это еще не значит, что он хороший. При этом необходимо отметить, что в вопросе наказаний очень важна честность. Если руководитель решил уволить человека, нужно сказать об этом прямо, объяснив сотруднику, за что его увольняют. Если лидер пока не собирается избавляться от нерадивого подчиненного, но хочет, чтобы тот знал о возможном увольнении, желательно поговорить с ним лично, не дожидаясь, пока информация дойдет до него другими путями. Например, сотрудник магазина хитрит, обманывает, обсчитывает покупателей. В этом случае начальник обязан вызвать его и сказать, «Я вас уволю, потому что вы обманываете меня и клиентов. Если вы хотите остаться на этой работе, вы должны изменить свое поведение». Не должно быть ни домолвок, ни договорок. Не нужно увольнять человека без объяснений, даже если он вам стал крайне неприятен своей негативной деятельностью. Не следует бояться, что из-за увольнения одного сотрудника – испортится отношение со всем коллективом. Цитата. «У лидера всегда должно быть четкое понимание нравственных законов». Если увольнение было справедливым, отношение оно не испортит. Уволить человека, который совершает нелицеприятные поступки, а, возможно, и преступления, не просто право, а обязанность хорошего руководителя. Вопросы из зала. «Должен ли лидер культивировать себе ненасилие?» Ответ Олега Тарсунова. Ненасилие – да. То есть начальник не должен наказывать ради насилия, только за тем, чтобы показать, какой он строгий и страшный. Не следует наказывать более жестоко, чем предписано правилами за тот или иной проступок. Но ненасилие не означает, что он обязан прощать того, кто не должен быть прощен. За что следует наказывать подчиненных? Обязательно должно наказываться пьянство, потому что тот, кто выпивает, не способен выполнять свои обязанности. У него ослабевает сила разума, и он становится больше привязан к бутылке, нежели к своей работе. Пьяный человек в коллективе приносит страдания, несчастье, потому что над ним давлеет негативная сила. Результатом может быть даже чья-то смерть, например, из-за несчастного случая на производстве. Лидер не должен допускать пьяных людей к работе. Также внутри компании не должно быть разврата. Просто не может быть таких отношений между подчиненными. Как только в офисе, на заводе, в любом коллективе начинают происходить подобные вещи, там создается атмосфера лжи. Потому что люди строящие свои отношения на обмане, переносят его во все сферы своей жизни. Что мы имеем в виду под словом «разврат»? То, что сейчас называется «иметь партнера». Но из-за этого так называемого «партнерства» формируется не только атмосфера обмана, которая приводит к проблемам в коллективе, к финансовым проблемам рождаются сплетни. Люди начинают обсуждать друг друга, вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями. Причем это относится не только к рядовым сотрудникам. Согласно ведам, существуют две вещи, которые уничтожают способность быть лидером. Именно пьянство и разврат относятся к этим вещам. Такой человек не способен быть лидером. Если у вас именно такой руководитель, стоит задуматься, можно ли доверять его действиям. Он может быть руководителем на бумаге, занимать должность директора, сидеть в кресле начальника, но подлинным лидером человек пьющий занимающийся развратом не будет никогда. Еще один важный момент, связанный с этой темой. Вы уже знаете, что каждому человеку, независимо от того, чем он занимается, важно контролировать себя в еде и в языке. Не переедать, не сквернословить, не давать сложных обещаний, не вести пустых разговоров. А теперь я задам вопрос. Может ли контролировать себя человек пьющий? Может ли контролировать себя человек развратный? Вряд ли. Пьяный человек находится под влиянием горячительных напитков и поэтому не сможет контролировать ни прием пищи, ни свою речь. Человек развратный тоже не может контролировать себя, над ним давляют его страсти. А если речь идет не о рядовом сотруднике, а о начальнике? Как видите, ничего хорошего из пьянства и беспорядочного партнерства не выйдет. Немного практики для всех. Есть такое понятие «запрос на профессиональное развитие». Оно означает необходимость постоянно обучаться, чтобы руководить людьми. Руководитель – это вечный ученик. Хотите быть лидером, руководителем? Попробуйте сначала отладить некоторые важные моменты своей жизни. Ешьте всегда в одно и то же время, питайтесь правильно. Составьте себе меню с учетом особенностей здоровья и телосложения. Разберитесь, какие продукты вам полезны, а от каких лучше отказаться. Соблюдайте это меню неукоснительно. Учитесь говорить только по делу. Заранее составляйте план речи, если вам предстоит какая-то деловая встреча или презентация. Избавьтесь от слов-паразитов. Исправьте дикцию и произношение, если есть такая необходимость. Казалось бы, элементарные правила, но, к сожалению, о них часто забывают. Вопрос из зала. «Мой новый работник не смотрит мне в глаза. Вроде парень хороший, но взгляд» бегающий. Как мне с ним общаться? Ответ Олега Тарсунова. Вот хороший вопрос. Просто отличный. Если человек не смотрит в глаза, на то есть две причины. Первая. Он склонен к обману. Но это не означает, что он будет обманывать прямо сейчас. Вторая причина. Подчиненный вообще редко смотрит в глаза руководителю. Если у него глаза опущены в пол, это значит, что он просто... Чувствовать себя подчиненным, в этом нет ничего плохого. А если они бегают по потолку, это значит, что ему наплевать на своего руководителя. Он не хочет его слушать. Такой человек может иметь право работать на предприятии, но на него не нужно сильно рассчитывать. Не следует думать, что он сможет что-то серьезное сделать в будущем. Если же глаза не бегают, просто опущены, он внимательно слушает, что говорит руководитель, это человек надежный и разумный. Такого можно продвигать вперед. Для руководителя очень важно чувство собственного достоинства. Но следует понимать, что чувство собственного достоинства и гордость – это разные вещи. Гордость – это прежде всего желание сломать достоинство другого человека. А собственное достоинство – это вера в то, что вы действуете правильно, идете в нужном направлении. При этом сами вы не хотите никого ломать, даже если на вас нападают, вы просто не нуждаетесь в таких методах защиты и воздействия. Потому что если человек знает, что с точки зрения нравственного закона, с точки зрения веры он поступает правильно, у него уже есть ощущение внутренней победы. Согласно ведическому знанию, даже в сражении только тот воин может победить которая имеет нравственную силу. Основа нравственной силы – честность, верность, способность не изменять своей жене, не поддаваться пьянству, не обманывать, строить честные отношения. Веды учат, что если у человека нравственная сила очень крепка, то даже у убийцы, целящегося в него, дрогнет рука, потому что это гораздо большая сила, нежели сила жестокости. Каждому руководителю необходимо помнить об этом и самому всегда быть нравственным примером. В этом заключается его нравственная сила. И тогда не стоит бояться справедливо наказывать кого-то. Какая должна быть логика действий начальника в вопросе наказаний? Цитата. «Гордость – это прежде всего желание сломать достоинство другого человека», А собственное достоинство – это вера в то, что ты действуешь правильно, идешь в нужном направлении. Рассмотрим на примере. Вы – директор завода. К вам приходит один из сотрудников, заболдыга Иван Иванович, и говорит «Ну, вы же знаете, что у меня трое детей. Зачем вы меня выгоняете с работы, если я, в принципе, хороший парень, ну просто немножко спился?» «Послушайте, ну мы же с вами говорили две недели назад об этом. Вы обещали, что пить не будете». «Ну да, обещал, но теперь я уже точно все понял. Я исправлюсь обязательно». «Когда?» «Через пять дней». «Хорошо. Если вы еще раз не исправитесь, я вас уволю и даже разговаривать не буду». После этого разговора все остается, как было — Иван Иванович пить не бросает. Вы окончательно решаете его уволить. Он приходит и говорит. «Ну как же так? Вы же такой хороший, уважаемый человек. Все говорят, что вы добрый, а вы на самом деле злой. Ну что вам, жалко? Оставьте меня на работе. Вот теперь я точно-точно исправлюсь». И ваши слова как руководителя должны быть примерно такими. «Если я вас не уволю сейчас, вы будете считать, что можно так ездить на людях всю жизнь. Вы никогда не исправитесь. Это не будет благо ни вашей жене, ни троим детям, ни окружающим. Поэтому на этот раз до свидания». Согласно ведическому знанию, человек, который совершает плохие поступки, вскоре уже не сможет остановиться. Они начинают давить на него своей силой, и он будет катиться дальше. Кто-то должен его остановить. Но ему можно дать надежду, сказав примерно следующее. Если ваша жена придет и скажет, что вы бросили пить, и я это увижу, я вас могу опять на время взять на работу. Но если вы обманете меня и в этом случае, то других шансов уже не будет. Нравственная сила заключается в том числе и в способности остановить негатив, исходящий от другого человека, который уже не может отвечать сам за себя. Вопрос из зала. На одном из занятий я слышал выражение «миссия лидера». А в чем, по-вашему, эта миссия заключается? Ответ Олега Тарсунова. Я бы выделил несколько важных моментов. Прежде всего, миссия лидера – дать защиту людям, которые находятся на его попечении. Эта защита физическая или финансовая. Они должны получать столько денег, сколько им полагается по труду. Психологическая защита – это когда лидер не совершает психологического насилия над подчиненными. И духовная защита – это когда лидер дает возможность подчиненному духовно прогрессировать. Позитивный взгляд, голос совести и внимание. Для руководителя очень важен так называемый «позитивный взгляд». Я не имею в виду дежурную резиновую улыбку. Позитивный взгляд – это скорее стиль общения, определенный уровень психики, необходимый хорошему руководителю. Например, когда в кабинет входит подчиненный, начальник должен искать в нем что-то хорошее, а не плохое. Это и есть позитивный взгляд. Ведь то, что подчиненный вошел в кабинет начальника, да и сам тот факт, что он подчиненный – это уже некий момент неравенства. И некоторые работники, какими бы опытными и мудрыми они ни были, заходя в кабинет начальника, непроизвольно испытывают что-то вроде обиды и чувства унижения. Ну вот, он сидит в теплом кабинете, в мягком кресле, а я тут бегаю. И чтобы убрать этот дисбаланс в отношениях, руководитель работает на опережение и начинает искать в пришедшем сотруднике и в своем отношении к нему положительные моменты. Когда он действует таким образом, подчиненный теряет весь негатив, даже если он пришел с намерением нахамить начальнику, подорвать его авторитет. Руководителю нужно выработать в себе такой позитивный взгляд или, как еще можно это назвать, контроль зрения. В первую очередь смотреть в глаза тому, кто вошел в кабинет, и взглядом искать хорошее в этом человеке. Таким простым приемом он немедленно ломает установку на зло. Вопросы из зала. Объясните, пожалуйста, каким образом лучше обратиться к руководителю, если один из членов коллектива ведет себя аморально и вызывает сильное беспокойство у других? Будет ли это ябедничеством? Ответ Олега Тарсунова. Это очень важный вопрос. Подчиненный может прийти и прямо сказать «У нас вот такие проблемы в коллективе». Если он хочет взять на себя ответственность за этого аморального человека, то он может занять такую принципиальную позицию. Но если он не хочет брать эту ответственность на себя, почему же он тогда должен указывать на чьи-то недостатки? В таких ситуациях лучше поступать следующим образом. Надо подойти к руководителю и сказать. «Знаете, у нас на производстве есть такой неприятный момент. Происходят недопустимые вещи, но имен я называть не буду». Я не хочу быть сплетником. Разберитесь сами, пожалуйста. Если же все совсем плохо, если все подчиненные пришли к общему выводу, что один из них просто уничтожает предприятие, надо всем вместе прийти к руководителю и указать на этого человека напрямую. Лидер – это человек, который всегда слушает голос совести. Именно голос совести дает нам возможность не бояться других людей. Что это значит? Если человек, руководитель, начальник или простой работник, одним словом, здесь должность не играет роли. Знает за собой какой-то грех, знает, что был в чем-то неправ, его совесть не позволяет об этом забыть. Возникает чувство вины, мешающее человеку раскрыться в полной мере, полноценно выполнять свои обязанности. Поэтому для руководителя чувство вины неприемлемо. Я не имею в виду, что ему нужно убедить себя «я всегда прав и могу делать все, что угодно». Ничего подобного. Руководитель, лидер тоже может совершить ошибку, но ему нужно избавиться от чувства вины. Например, начальник обидел подчиненного какими-то необоснованными подозрениями. Что ему нужно сделать? Всего лишь сказать «послушай». «Я виноват перед тобой, мне кажется, что я сделал что-то плохое для тебя, но я не хотел тебя обидеть». И это будет правильно. Подчиненный примет извинения и не перестанет уважать руководителя. А вот если начальник не извинится, он все равно будет осознавать свою неправоту, и подчиненный будет чувствовать это. Обязательно возникнет конфликт. Таким образом, в подобных ситуациях от чувства вины непременно нужно избавляться, но путем извинений, если они необходимы. Если же лидер чувствует вину не потому, что обидел кого-то, а потому, что предпринял какие-то неправильные действия, например, неверно оформил документы, ошибся в расчетах, нужно незамедлительно принять меры к исправлению ошибки. Не стоит надеяться, что все рассосется само собой, не рассосется. Лидер не должен жить с чувством вины, ему необходимо заботиться о том, чтобы исправить все, что было сделано неправильно. Но и это еще не все качества, которые необходимо воспитывать в себе каждому руководителю. Для лидера очень важна внимательность. Быть в курсе всего, что происходит у него на заводе, в офисе, в компании, в спортивной команде, там, где он является руководителем. Это нужно для того, чтобы понять, как строить отношения в коллективе. Лидер просто обязан быть специалистом построения отношений с людьми. Первый вид отношений, самый важный для лидера – уметь давать наставление подчиненному, давать ему советы, наказывать его или поощрять эту сторону отношений руководителя с подчиненными мы довольно подробно рассмотрели на данный момент второй вид отношений как вы знаете дружеские и вот здесь есть одна опасность на предприятии лидер может строить дружеские отношения только с равными себе то есть с руководителями с остальными сотрудниками он не должен строить дружеских отношений потому что в этом случае он не сможет наказать ведь друга Нельзя наказывать. Я не имею в виду, что нужно строить из себя барина и говорить «я выше вас всех, я начальник, а вы подчиненные». Нет, общение с коллективом должно быть ровным и вежливым, но не фамильярным, как это порой принято у друзей. Немного практики для всех. Что делать, если подчиненный стремится давать советы лидеру? Как лидер должен относиться к подчиненному, который пришел и делает замечания свысока, например, обвиняя начальника в неправильном ведении дел? Сказать ему «Да, я слушаю вас внимательно», подождать, пока человек выговорится, и сказать ему «Знаете, похоже, вы пришли не по адресу, может быть, вам лучше обратиться в вышестоящие инстанции? Я принимаю ваше замечание, но если вы искренне хотели улучшить мою работу», Вы могли мне сказать, «Петр Степанович, вы знаете, мне кажется, что в том-то и в том-то вы не правы, но, возможно, я ошибаюсь. Объясните мне». Не нужно ругаться с пришедшим к вам человеком, так же, как не надо извиняться перед ним в этом случае. Если вы правы, а его обвинения беспочвены, своими словами вы можете отправить его жаловаться выше. Бояться-то вам нечего, и в то же время вы дадите ему понять, что он слишком много себе позволяет». То, что руководитель не позволяет себе фамильярности в отношениях с подчиненными, не означает, что он не должен быть в курсе происходящего у них дома, в их семье. Прежде чем начинать говорить о деле, если есть время, нужно каждого подчиненного спросить, как у тебя дела, как семья, как здоровье. Надо дать понять, что это важно для вас. Действительно важнее всего именно нравственная забота, потому что... Все отношения в коллективе строятся на нравственности, а не на финансах. Сейчас зачастую люди думают, что все завязано на деньгах. Это не так. Финансовая заинтересованность означает простое рабство. Поэтому, согласно ведическому знанию, главная не финансовая заинтересованность, а нравственная защита, это нужно понимать каждому руководителю. Нравственная защита означает, что лидер способен решить проблему своего подчиненного, попавшего в трудную ситуацию. Он имеет право пригласить к себе жену, детей своего сотрудника и пообщаться с ними в случае необходимости. Например, как в приведенном ранее случае с пьянством Ивана Ивановича. Но это уже вопиющая проблема. Можно пообщаться с семьей подчиненного и без таких крайних причин. Это очень повышает степень уважения к такому начальнику со стороны семьи сотрудника. А еще очень важно уметь слушать то, что говорят твои подчиненные. Допустим, руководитель собирает на планерке сотрудников. Что он при этом должен говорить и делать? В первую очередь очень внимательно слушать каждого. Кто-то может ругаться, кричать, а руководитель терпеливо по-доброму смотрит и слушает, потом говорит... Какова ваша основная мысль? Давайте запишем. Спасибо. Теперь вы, Петр Петрович, ваша очередь выступать. Когда все выскажутся, руководитель подводит итог. Мы вместе подумали, и я решил. И решение должно быть таким, чтобы все были счастливы. А если кто-то недоволен, скажите этому человеку. Останьтесь, я с вами должен поговорить наедине и уже конкретно с ним решаете беспокоящую его проблему. Лидер обязан быть терпеливым, он не может нервничать, трястись, хвататься за сердце только потому, что кто-то из подчиненных что-то там сказал. Цитата. Руководителю нужно выработать позитивный взгляд или контроль зрения. В первую очередь смотреть в глаза тому, кто вошел в кабинет, и взглядом искать хорошее в этом человеке. Лидеру... «Хорошо быть сведущим в астрологии». Вы уже знаете, что бывает временное негативное влияние планет на нашу жизнь. Эти примеры уже подробно рассматривались. И руководителю нужно постараться разобраться. Проблема возникла потому, что так проявило себя негативное влияние Луны, или кто-то из сотрудников попросту непрофессионально себя повел, что-то забыл, что-то не сделал или насплетничал. Руководитель должен следить за своим здоровьем. Не только потому, что нездоровому человеку вообще сложно работать и руководить, но и потому, что определенные болезни могут быть сигналом тех или иных проблем с лидерской кармой. Например, болезни сердца, почек, мозга указывают на плохую карму руководителя, так же, как и на болезни печени. Это означает, что человек не справляется со своими обязанностями. Заболевание сердца – возникают при жестком управлении, когда человек, например, наказывает подчиненных, почем зря. Болезни мозга проявляются в том случае, если руководитель не способен быть терпеливым, нервничает по всякому пустяку, считая, что финансовые трудности являются самой главной проблемой его предприятия. Болезни почек у руководителя возникают в том случае, если он чрезмерно снисходительен к подчиненным, Он боится сделать замечание, тем более наказать. Гипертония – тоже болезнь руководителей, причем не очень хороших. Почему повышается давление? Потому что нет взаимодействия энергии, потому что руководитель чувствует напряженность, например, от недостатка лидерских качеств. Вопрос из зала. Если у руководителя запаливание легких, то что это может означать, кроме плохой личной кармы? Ответ Олега Тарсунова. Скорее всего, это означает неумение отдыхать. Человек живет в очень сильном напряжении. Если это болезнь бронхов, возможно, руководителя отличает чрезмерная принципиальность, прямолинейность. Если проблемы непосредственно в легких, возможно, он не справляется с трудностями, заранее опасается неудачи. Какие основные типы лидеров можно выделить? Первый уровень лидерства – человек испытывает счастье в руководстве. Цель его по отношению к людям – принести им счастье. Он живет для них, но это не означает, что он унижается. Он выполняет все свои обязанности, вовремя платит зарплату, он общается с людьми. Ему не нужно сильно напрягаться, чтобы решить какие-то проблемы в жизни. Кстати, нужно помнить, что лидер практически всегда тоже чей-то подчиненный. И важно знать, что к нему тоже относится все то, что вы здесь прочитали о подчиненных и сотрудниках. Лидер и сам должен уметь относиться к вышестоящему руководству ровно, без заискивания и понебратства. Второй уровень лидерства – человек не способен установить отношения с подчиненными по одной простой причине – он искренне считает, что им от него нужны только деньги, а лидер так думать не должен. Ведь жадность человека невозможно утолить никогда. И если руководитель выбирает такую эстезю – Пытается постоянно удовлетворить материальные потребности своих подчиненных. У него будет два варианта поведения. Первый. Он разочаровывается и видит, что сколько бы он ни давал своим сотрудникам, им все мало. Он вынужден сказать «Отстаньте от меня, вы слишком многого хотите». Второй вариант. Он попытается что-то сделать. Будет работать день и ночь, как говорится, «пахать». Он будет пытаться сделать так, чтобы всем было хорошо в финансовом отношении, и в результате дело начнет разваливаться на глазах. А все потому, что финансы не главное. Главное – это забота о нравственном равновесии, забота о духовном развитии и счастье подчиненных. И, наконец, самый ужасный третий уровень – это уровень невежества. Невежественное руководство означает насилие. Это означает «мне наплевать на своих подчиненных». «Мне главное – поиметь с них прибыль». Если руководитель второго уровня имеет хоть какую-то возможность спасти ситуацию, одумавшись и исправив свое поведение, то третий вариант ни к чему хорошему не приведет. Предприятие просто развалится. Каким руководителем станете вы, зависит, Только от вас. О главном в этой главе. Первое. Все, у кого есть подчиненные, все, кто является лидером, формальным или нет, все эти люди берут на себя ответственность с других. Второе. Руководитель, да и любой человек в принципе, должен во что-то верить. Третье. Очень важно уметь слушать то, что говорят твои подчиненные. Четвертое. Руководитель – это вечный ученик. Чтобы успешно руководить людьми, обучаться нужно постоянно. А вот это лучше прослушать дважды. Как определить, что человек наделен силой? Самый простой вариант – понаблюдать, как он реагирует на грубость. Невозмутимость перед лицом грубияна – один из главнейших признаков силы. Необходимое лидеру качество – Нежелание тратить время на разговоры. Лидер не должен много говорить. Он умеет и без этого вызывать к себе уважение. Каждому руководителю нужно быть всегда нравственным примером. И, наконец, если лидер не наказывает, это еще не значит, что он хороший.